Андрей Курпатов «Дух времени. Введение в Третью мировую войну». Книга для интеллектуального меньшинства. Абсолютно не рекомендована тем, кто готов по любому поводу оскорбиться. Если не будут править государствами философы или правители государств не будут ревностно заниматься философией, если власть и философия не соединятся в одних руках, то нет конца страданиям для государств и для человечества. Платон. Государство. Вместо введения. Способ думать. Предсказывать очень трудно, особенно предсказывать будущее. Нильс Бор В 2016 году, еще до Брексит и обещаний Трампа построить стену на границе с Мексикой, до того, как англичане объявили, что с помощью заграждений в Кале будут защищать Евротоннель от мигрантов, и, конечно, намного раньше протестов в Белоруссии, и событий 2022 года, когда свои заборы начнут спешно строить поляки, литовцы, греки, я написал в СНОБе о будущей Великой Цивилизационной Стене. Цитата. «Чтобы представить себе, как будет выглядеть наше с вами недалекое будущее, можно, например, съездить в Израиль и посмотреть на высоченные заборы, окружающие палестинские поселения» потребуется лишь немножко напрячь воображение и мысленно продлить эту стену от горизонта до горизонта. Такие заборы из железа и бетона скоро вырастут по периметру союзнических государств, объединенных в большие цивилизационные агрегации. Конец цитаты. Эта рационально необъяснимая тогда фантазия была вызвана предгрозовым состоянием, специфической духотой, которую создавала складка времени, сковавшая на тот момент мир. От накапливающегося напряжения он как будто начал трескаться изнутри. Но где, по какой линии пройдет первая видимая трещина, предсказать было трудно, даже невозможно. Где тонко, там и рвется. Вот весь ответ. В середине десятых годов этого века главным вызовом для всего мира был, конечно, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация. А в более общем виде – исламский фундаментализм как таковой. Движение разрасталось, словно пожар при ураганном ветре, захватив почти треть Ирака и больше трети территории Сирии. Террористические акты, ассоциированные с новым халифатом, проходили в Европе, Африке, Америке и на Ближнем Востоке. Граждане десятков стран вступали в добровольческие ряды, да и по сей день ячейки сторонников исламского государства ждут сигнала к наступлению во всех частях света. Трудно понять, как мыслят люди, находящиеся в совершенно другой модели реальности? Как они допускают возможность действий, которые нам представляются неприемлемыми? Как можно, например, отрезать на камеру голову заложника? Или что должно быть в голове у человека, замыслившего совершить массовое убийство? Как, наконец, можно принудительно повышать рождаемость? Примечание. В лагерях временного содержания в Сирии и Ираке в 2019 году находились более 49 тысяч детей сирот, той самой демографической политики, проводимой боевиками Исламского государства. Конец примечания. Мы не привыкли думать о происходящем умом того, кто моделирует реальность иначе. Нам следовало бы научиться реконструировать то, как думает представитель другой культуры другого цивилизационного перехода, и тогда многое встало бы на свои места. Значительная часть мусульман пережила беспрецедентный подъем с глубин аграрной реальности в мир, где индустриализация тонет в информационной и цифровой цивилизационных волнах. Это экстренное всплытие не могло не закончиться кессонной болезнью, приводящей к вскипанию крови. И хотя сейчас Был их уж нет, а те далече. Этот зеленый пояс, подпирающий с юга всю Евразию от Лиссабона и до Владивостока, остается невероятно взрывоопасным. Скрепленный общим врагом Израилем, инкорпорированным в самый центр этого зеленого пояса, аграрно-индустриально-информационно-цифровой мусульманский мир кадит кипящей лавой и готов в любой момент обрушиться на головы неверных. Конечно, сложнее всего было бы ожидать, что мировой пожар, даже несмотря на события в Крыму 2014 года, начнется с России. Во-первых, потому что нам, как я и писал в своих прежних публикациях, придется в этом фазовом переходе тяжелее других. Во-вторых, потому что Россия, была не готова к такому противостоянию ни с точки зрения зрелости общества, ни тем более с индустриально-технологической точки зрения. В-третьих, война — это, вопреки всем речевкам, не наш конек. В любой войне мы воюем, к сожалению, не умением, а числом. Но, возможно, именно эта обреченность положения России и вызвала этот своего рода фальстарт, Именно России выпало сыграть роль мальчика, кричащего «Король-то, голый!», обнажая столкнувшиеся за ширмой глобализации цивилизационные волны, разрывающие мир на части. Да, это более чем парадоксальный способ сохранить себя, свою культурную идентичность, а может быть даже и статус одного из ключевых центров силы на мировом геополитическом пространстве. Но в иной ситуации... При другом развитии событий, что мы обсудим позже, перспективы выглядели совсем безрадостно. Когда-нибудь историки назовут это гигантское архитектурное сооружение «большой цивилизационной стеной», пишу я в той же статье 2016 года. И хотя дизайн ее вряд ли закажут Филиппу Старку, строить будут в торопях. Бэнкси, надо полагать, будет где развернуться. Китайцы, кстати, тоже что-то построят. Но им не впервой. И у них тоже какая-никакая цивилизация, испокон веков, замечу, играющая в Го. Примечание. Считается, что Го, в отличие от шахмат, требует от игрока специфического стратегического мышления. Именно поэтому победа искусственного интеллекта «Альфа-Го» в том же 2016 году над сильнейшим на тот момент игроком в ГО Ли Сидолем, стало столь же знаковым событием в развитии цифровых технологий, как когда-то и сокрушительное поражение Гарри Каспарова, нанесенное ему шахматным суперкомпьютером компании IBM Deep Blue. Конец примечания. Отдельных стран как таковых, то есть в нынешнем их виде, уже не будет. Нерентабельно. Возник тут своего рода цивилизационные анклавы – европейский, североамериканский и так далее. Россию, впрочем, вряд ли в какой-то из них возьмут. И не потому, что мы не Европа или люди второго сорта или нам нельзя доверять, просто слишком велика территория. А заселена локально, придется делать маленькие города-резервации с остатками культуры – Москва, Питер, Екатеринбург, Блокада 2.0. В общем, приглядитесь еще раз повнимательнее к палестинским поселениям. Мы с вами скоро будем жить в таких же. Наверное, можно даже успеть психологически подготовиться. Конечно, история и политология – это не мой профиль. И я сам не люблю, когда дилетанты лезут туда, где их не просят. А смерть экспертизы, о которой говорит Том Николс, пугает меня пуще любого другого ужаса. Но почему не думать об исторических процессах как о следствии меняющегося психического состояния человеческих масс? Для меня история – это производное от поведения больших масс людей, движимых потребностями, историко-культурными субъективациями, собственническими интересами, фрустрациями, рационализируемой иррациональностью и напряжением внутри социальных иерархий. В относительно стабильные времена психология народных масс традиционно игнорируется и даже исторгается из господствующих научных дискурсов политологического, экономического. Но стоит системе хотя бы слегка накрениться, как те, кто занимается политикой и экономикой, тут же обращаются к специалистам по поведению человека и спрашивают: "А почему люди побежали в банки снимать накопления? А почему люди выходят на улицы?" А какова психология биржевых трейдеров, избавляющихся от токсичных активов? А почему население поддерживает консерваторов? А по каким причинам люди теряют доверие к СМИ? Забавно, что до момента очередного кризиса поведения людей их психология воспринимаются нормальными, а потому, вероятно, и не кажутся интересными. Но если мы хотим понимать психологию кризиса, поведение в кризис, нам нужно уяснить именно эту норму. Почему люди вообще несут деньги в банки, играют на повышение, выступают за права и свободы, доверяют СМИ. Но нет, из раза в раз одно и то же. Психология и поведение человеческих масс словно бы не существуют до, а в момент кризиса вдруг чудесным образом являют себя. Нет, это большое заблуждение. Психология есть всегда, а человеческое поведение определяет и моменты кризисов, и в равной степени периоды стабилизации политических и экономических систем. Просто в периоды стабильности специалисты, представляющие узкие темы, политологи, экономисты и так далее, не испытывают нужды в том, чтобы вглядываться в реальность, стоящую по ту сторону их теоретических моделей. Однако же стоит этой реальности ударить по теории, как они тут же вспоминают о том, что где-то там за их графиками и таблицами должен быть человек, и, не понимая, почему вдруг их теории перестают работать, обращаются к тем, кто может ответить на вопрос, что происходит в головах у людей. Это вообще говоря, какой-то фундаментальный парадокс. Ведь оценивая события февраля 2022 года, Положившие начало новому переделу мира, многие специалисты политологического и экономического крыла странным образом пытаются объяснить происходящее внутренним состоянием конкретного человека, его психологии. Мол, он, застрявший в Советском Союзе, дитя холодной войны, представитель спецслужб и так далее, испугавшийся оранжевых революций, движимый личной паранойей и жаждой власти, принимает безумное решение, не считаясь с интересами своего народа и будущим всего мира. Когда это говорят политологи и экономисты, параллельно утверждающие, что знанию о человеческой психике нет места в суждениях об исторических процессах, это вызывает у меня некоторое недоумение. И совершенно неудивительно, что в данном случае Они допускают фатальную ошибку. Как раз когда речь идет о конкретном человеке, никакой психологии в исторической науке, в политологии и экономике и в самом деле нет места. Такого не бывает, чтобы весь мир уверенно двигался в каком-то направлении, а затем один человек, сколько бы могущественным или, например, душевно больным он ни был, дернул стоп-кран и развернул эту махину на 180 градусов. В относительно примитивных сообществах это, наверное, еще возможно. Но в обществах, с которыми мы имеем дело сейчас, конкретная историческая личность лишь выражает, возможно, даже не подозревая об этом, общий вектор от сложения устремлений больших групп людей и интересов тех структур, финансовых кругов и бизнес-гигантов, национальных государств и отдельных социальных страт, которые они образуют. Нелепо думать, например, что СССР развалил Горбачев. Объяснять события конца двадцатого века таким образом просто смешно. Да, историческая роль Михаила Сергеевича, его политики перестройки и гласности была огромной, но по историческим меркам ничтожные капли, переполнившие чашу, в которую перед этим были влиты тысячи тонн потребностей, интересов, фрустраций, иррациональности множества различных социальных групп по обе стороны границы потерпевшего крушения государства. Ни одна бабочка не в силах устроить цунами. Система должна быть уже готова к этому, поэтому подготовительные процессы идут задолго до того момента, когда бабочка сделает свой исторический взмах крыльями. Именно эти подготовительные процессы, процессы прежде всего психические, и, как следствие, социально-психологические, общественные, должны, как мне представляется, быть приняты во внимание, когда мы говорим о факторах, влияющих на развитие исторической ситуации. Собственно, вся эта книга, которую я сначала даже планировал назвать «Третья мировая война», и есть то самое прояснение этих подготовительных процессов. В ней я попытаюсь показать, какие социальные структуры собирается нынешний мир в разных его частях и на разных уровнях организации, и те напряжения, которые естественным образом между этими центрами силы возникают. Мне это видится, образно говоря, как некий метеорологический процесс, взаимодействие зон повышенного и пониженного давления, между которыми происходит движение воздушных человеческих масс и конденсированных в них вод человеческих потребностей. Изначально я предполагал, что эта книга будет состоять из четырех частей, где четвертая будет посвящена геополитической ситуации в ее развитии. Но в какой-то момент я понял, что если учесть все, что я собираюсь рассказать, и по итогу рассказал в этой книге, ее четвертая часть это по сути уже отдельный том, а то и не один. Кроме того, ситуация в мире сейчас настолько напряжена, что геополитические смещения могут происходить в ближайшем будущем целыми сериями, захватывая в свою орбиту зачастую и невольных участников в зависимости от того, какая из фишек запустит очередную волну. По этой причине соответствующие аспекты Третьей мировой я решил лишь намечать в этой книге, где это уместно, а в ее завершении сказать несколько слов о ключевом противостоянии, вокруг которого, судя по всему, уже с 2023 года начнет раскручиваться ключевая планетарная драма. И это в очередной раз возвращает нас от геополитики к психологии, но не отдельных лидеров, а масс, образующих тело социальных групп, не желающих и дальше ждать, и масс, которые призваны управлять первыми, но более не способны делать это, потому что, как раз рассчитывая на авось, ждали слишком долго. Да, Знаменитая ленинская формула революционной ситуации, демонстрирующая свою удивительную функциональность и в наше время, насквозь психологично и описывает психическое состояние внутри социальной иерархии. Психологическое состояние верхов повсеместно характеризуется ленинским «не могут», а низов ленинским же «не хотят». Прошу прощения, что снова возвращаюсь к этому, Но трудно отрицать, что самыми дальновидными, самыми масштабными фигурами, повлиявшими на судьбы мира на предыдущем этапе его развития, были прирожденные социальные психологи. Я бы даже сказал, методологи в области социальной психологии. Карл Маркс и Фридрих Энгельс в рамках советской науки были, конечно, основоположниками всех сфер знаний. Но с точки зрения психологии, социальной психологии их вклад и в самом деле огромный. Это и концепция личности как продукта общественных отношений, и определение конфликта как органической формы общественной жизни, и понимание подлинной коллективности, обеспечивающей личную свободу. Макс Вебер разработал понимающую социологию, подход, который раскрывает внешние и внутренние факторы, влияющие на поведение человека его поступки и его взаимодействие с другими людьми. Также Макс Вебер предпринял глубокий анализ мотивационной сферы. И если Агюст Конт, основатель позитивизма, предлагал не вдаваться в такого рода вопросы, Вебер, напротив, исследовал их детально и показал важность понимания этих внутренних аспектов поведения человека. Даже не замечая этого, аналитики обращаются к феноменам, которые иначе как через призму психологии корректно не могут быть поняты. Например, что есть рассуждение о религиозном сознании на Ближнем Востоке, о коллективизме Китая, об индивидуализме Запада? Это психология, социальная психология в широком смысле этого слова. Именно психологией объясняется несостоятельность полностью провалившейся американской политики экспорта демократии поскольку она не учитывала не просто социально-экономические отношения, а другой способ восприятия мира, продиктованный специфической культурой, формирующей субъективность проживающих там народов. Наконец, сами эти западные ценности или наши традиционные ценности это ведь тоже психология, психология субъективации, напрямую влияющая на политику. Не на ту, конечно, которую делают конкретные люди, но на ту, которая определяет Будут ли решения этих политиков ошибочными или, наоборот, удачными? Разумеется, и моя оптика, специалиста по человеческому поведению, не является исчерпывающей. А потому ни я, ни кто другой не может претендовать на истину. Но учет и этой оптики, на мой взгляд, это уже абсолютная необходимость. Именно наблюдаемые мной изменения в человеке и привели меня в свое время к тому, что я стал размышлять над историческими процессами. Ни политика и ни экономика обусловили мое понимание неизбежности фундаментальной трансформации мироустройства. Мои выводы основывались лишь на анализе психологии человека и его поведения, разворачивающегося в пространстве политико-экономических факторов. Вот почему я полагаю, что взятые вместе, они и создают ту гремучую смесь, что творит историю.